Жорж Семинон. В подвалах отеля Мажестик. Поезд. Перевод с французского. Издательство Луис Ереван. Читает Николай к о з и й Лопнувшая шина. Стукнула дверцы машины. Так всегда начиналось утро. Мотор продолжал гудеть. Вероятно, Шарлотта прощалась за руку с ш о ф е р о м затем такси отъехало. Шаги на крыльце, скрежет ключа, щелк н у л в ы к л ю ч а т е л ь В кухне чиркнули спичкой и под конфоркой плиты с шипением вспыхнул газ. Медленно тяжелым шагом, недаром всю ночь пришлось провести на ногах. Шарлотта поднялась по новым ещё не стёршимся ступеням лестницы. Безумно вошла в спальню. Опять щёлкнул выключатель, зажглась лампочка, прикрытая вместо абажура розовым платком с деревянными шариками по углам. р о с п е р Донж всё не открывал глаза. Шарлотта р а з д е л л а с ь перед зеркальным шкафом, рассматривая своё отражение. Сняв пояс и лифчик, она вздохнула с облегчением. У нее были розовые пышные телеса, как у рубинцевских моделей, но она всегда отчаянно затягивалась. Раздевшись до гола, она принялась растирать свои толстые бока, где остались красные следы. У Шарлотты была весьма неприятная манера. Забираясь на кровать, она сначала становилась коленями на крае матраса и вся постель перегибала в свою сторону. Пора тебе п р о с п е ш у Он поднимался, а Шарлотта живо залезала на его место в нагревшуюся впадинку т у ф и к а и, натянув одеяло до самых глаз, застывала неподвижно. Идет дождь? спросил он, открывая кран в умывальнике. Шарлотта что-то буркнула в ответ, но в сущности вопрос не имел большого значения. Хуже было то, что вода для бритья текла ледяная. Неподалеку с грохотом пробегали поезда. п р о с п е р Донж торопливо оделся. Шарлотта время от времени уныло вздыхала, потому что не могла уснуть при свете. Когда п р о с п е р уже взялся за скобку двери, а другую руку протянул к выключателю, послышался ее сонный голос: «Не забудь зайти сделать взнос за приемник». Кофе, поставленный на конфорку газовой плиты, был горячим, слишком горячим. п р о с п е р выпил его стоя, не присаживаясь к столу. Потом машинально, как всякие, кто привык в один и тот же час делать одни и те же движения, обмотал вокруг шеи вязанный шарф, надел пальто и фуражку. Наконец он вывел на улицу велосипед, стоявший в коридоре. Как всегда в этот час на него пахнуло холодной сыростью. Тротуары казались м о к р ы м и хотя дождя не было, и для людей, спавших за закрытыми ставнями, день обещал быть солнечным, теплым. Улица, окаймленная маленькими домиками с маленькими садиками, спускалась по крутом у склону. Между деревьями мелькали где-то внизу точно в пропасти огни Парижа. Ночь уже прошла, утро еще не наступило. Кругом была сиреневая мгла, кое-где уже светились окна. Передопущенным железнодорожным шлагбаумом р а с п е р д о н ж притормозил велосипед и провёл его через боковой проход. За мостом Сен-Клу он повернул налево. Буксирный пароходик тащивший за собой длинную цепочку барж гудел изо в с е й м о ч и чтобы ему о т к р ы л и шлю. Булонский лес, озера в которых отражались уже побледнвшее е небо, пробуждавшиеся лебеди. Подъезжая к заставе д о ф и н ы д о н ж вдруг почувствовал что-то твердое под колесами велосипеда. Проехав еще несколько метров, он соскочил на землю и убедился, что на заднем колесе лопнула шина. Он поглядел на циферблат ручных часов. Было без десяти шесть. Дальше он двинулся пешком, подталкивая велосипед. Он шел быстро, на холоде от дыхания вился около губ легкий пар. В груди горело от быстрой ходьбы. Авеню ф о ш Во всех особняках ставни з а е р т ы На аллее для верховой езды горцует на коне офицер в высоком чине, за ним трусит р ы ц о й о р д и н а р е ц Вот и п о с в е т л е в ш и й пролет триумфальной арки.